Глава 9 Падение Бухарина и начало Сталинской революции. «Ты должен побеждать и править, или покоряться и служить, страдать или повелевать, быть молотом или наковальней». Гёте. В 1928-29 годах на 11-м году правления большевиков – и второй раз за десятилетие с небольшим Россия снова стояла на пороге революции, хотя никто этого не подозревал, к зиме 1929-30 годов вся страна, 150 миллионов ее жителей, были охвачены лихорадкой Сталинской революции сверху. События столь же эпохального по своим последствиям, сколь и великие исторические перевороты снизу, включая переворот 1917 года. Подобно другим великим социальным сдвигам, сталинская революция сначала пошатнет, а потом и сметет старый порядок, заменив его новым, совершенно иным типом общества. Здесь, однако, произойдет нечто необычное. Разрушаемое общество эпохи Непа само являлось порождением недавней Великой революции, поэтому, приближаясь к событиям, предшествовавшим революции сверху, мы поступим правильно, если в последний раз взглянем на старый порядок, на Неповскую Россию накануне ее разгрома. По сравнению с пришедшим ему на смену сталинским порядком, советский НЭП 20-х годов – характеризовался наличием значительного плюрализма в авторитарных рамках однопартийной диктатуры, ибо хотя партия ревностно защищала свою монополию на политическую власть, плюрализм в других областях был официально терпим и даже поощрялся. Главным примером этого являлась, конечно, экономическая сфера, где 25 миллионов крестьянских дворов производили практически всю продукцию сельского хозяйства, где миллионы ремесленников изготовляли 28% всех промышленных товаров и от половины до трех четвертей основных предметов широкого потребления, где несметная армия мелких торговцев все еще играла главную роль в товарообороте, причем многие товары рекламировались в официальной коммунистической печати. Статистика ремесленного производства относится к Российской Федерации 1928-1929 годов. Несмотря на растущий вес государственного сектора, в конце 20-х годов частное предпринимательство все еще определяло направление советской экономики. Советские граждане в своей массе, а в особенности крестьянское большинство – все еще составлявшая 80% населения, жили и работали никак не под партийным и государственным контролем. Не монополизировала партия и другие области общественной жизни. И в самом деле, даже в политической сфере, на всех рядовых и административных уровнях участие беспартийных всемерно поощрялось, а к их мнению прислушивались. Например, центральные государственные органы, которые давали рекомендации, управляли и, следовательно, участвовали в разработке официальной политики, состояли в основном из лиц, которые не принадлежали к большевикам и нередко были в прошлом противниками революции. В 1929 году менее 12% всех государственных служащих были коммунистами. И хотя официальные главы наркоматов и важнейших ведомств обычно являлись членами партии, коммунисты составляли лишь небольшой процент ответственных работников этих органов. Как мы видели, в наркомземе главенствовали бывшие эсеры, а в ВСНХ бывшие меньшевики. В 1924 году из 527 служащих госплана лишь 49 состояли в партии. В том же году 88% рядовых работников центральных кооперативных органов и большинство заведующих отделами были беспартийными. В последние годы НЭПа подобное же положение существовало и в других крупнейших ведомствах. Широкое использование буржуазных специалистов, как называли беспартийную интеллигенцию, было отчасти результатом острой нехватки квалифицированных партийных кадров. Оно же являлось и источником большого беспокойства властей. Партия стремилась готовить и продвигать собственных людей, особенно в таких областях, как образование, где ее члены составляли всего лишь 3% учителей. Также в 1928 году из всех инженеров, работавших в государственной промышленности, только 139 являлись членами партии. «Ленинградские рабочие в борьбе за социализм». «Ленинград», 1965 год, страница 49. Правда, если судить по численности беспартийных, важности занимаемых ими должностей и их желанию работать – Здесь также проявлялся достаточно доброжелательный Неповский дух», бывший следствием политики экономического сотрудничества, проводимой партией. Так беспартийные играли видную роль в тех важных областях, которые партия, если бы захотела, могла монополизировать. Например, в 1925 году беспартийные составляли по меньшей мере одну треть работников официальной прессы. Например, из 152 работников Центрального печатного органа Ленинградской партийной организации в 1926 году в партии состояли лишь 28. Вестник Ленинградского университета «История, язык, литература», 1971 год, номер 2, страница, 31 а в результате принятых в 1924 25 годах решений допустить относительно свободные выборы лишь 13% членов местных советов и 24% их председателей являлись коммунистами и комсомольцами. Эти цифры относятся к РСФСР в 1926-1927 годах. По всей стране процент председателей-коммунистов вырос к 1928-1929 годам до 37,7%. Однако наиболее полно плюрализм общества НЭПовской эпохи выражался, пожалуй, в культурной и интеллектуальной жизни, которая всегда является барометром настоящей свободы и государственной терпимости ибо в этом смысле 20-е годы были десятилетием замечательного разнообразия и незабываемых достижений. В интеллектуальной жизни самой партии, в ее академических учреждениях, обществах и научных публикациях, в жарких дебатах о социальной теории, начиная с образования и науки, и кончая правом, философией и историографией, то было время не навязанной сверху сухой ортодоксии, а соперничество различных теорий и школ, своего рода «золотой век» марксистской мысли в СССР. К числу наиболее интересных партийных журналов относились «Вестник Коммунистической Академии» и «Под знаменем марксизма». Несмотря на то, что революция вызвала эмиграцию значительного числа деятелей культуры, 20-е годы были годами необыкновенного всплеска художественных исканий и творческой активности почти во всех областях. В атмосфере воодушевленной революции и нестесненной официальными художественными догмами и при государственной кооперативной и частной поддержке Самые разные художники выражали разнообразнейшие эстетические воззрения, теории и образы в ослепительном фейерверке форм. То была эпоха, когда партийные художники соперничали с попутчиками, процветали культуры национальных меньшинств, возрождались толстые журналы и салоны, множились культурные кружки, ассоциации и манифесты. Приезжавшие в западные столицы советские художники ощущали себя частью международного культурного подъема. Но главное это было время экспериментирования, когда модернизм культурного авангарда, хотя и на короткое время, достиг блистательного расцвета при снисходительном правлении авангарда политического. В 20-е годы наркомом, ответственным за управление культурным фронтом, был Анатолий Васильевич Луначарский, известный своим либеральным подходом и ненавязчивым руководством. Начальные главы воспоминаний Эренбурга передают ощущение культурного подъема и брожения в Неповские годы. Вот один пример того, как тогдашние писатели пользовались поддержкой конкурирующих секторов. В 1927 году частные книгоиздатели выпускали всего 6% общего тиража публикуемых книг, но 25% всех названий. О культуре времен НЭПа. Чаще всего вспоминают в связи с ее художественной прозой и поэзией. К числу известных писателей, создававших в 20-е годы немалую часть своих важнейших произведений, принадлежали Пастернак, Бабель, Алеша, Катаев, Федин, Есенин, Ахматова, Всеволтыванов, Иванов, Шолохов, Замятин, Леонов, Пельняк, Булгаков, Мандельштам, Зощенко и Маяковский. Перечень этот, настоящий реестр великих имен советской литературы, можно продолжить и дальше. Многие из этих писателей погибнут физически или духовно после НЭПа. Однако литература была только частью общей картины, ибо именно в годы НЭПа, здесь мы опять приведем лишь отдельные примеры, Эйзенштейн, Вертов, Пудовкин, Довженко сделались первопроходцами современного кинематографа. Режиссерские эксперименты Мейерхольда и Таирова революционировали театр. А Татлин, Родченко, Малевич, Лисицкий, Гинзбург, братья Веснины и Стенберги, Мельников, Леонидов и многие другие участвовали в создании в России современной живописи, архитектуры и дизайна. Оглядываясь назад, видишь не только то, что двадцатые годы были золотой порой русской культуры, но и что культура Непа, подобна культуре Вейморской республики, была одной из важнейших глав истории культуры XX века. Она вспыхнула творческим огнем, погибла трагически, но оставила неизгладимый след. Верно также и то, что плюрализм и государственный либерализм НЭПовской эпохи были относительны и часто двусмысленны. Некоторые деятели искусства подвергались публичному очернительству и иногда заносились в черный список. Беспартийных специалистов нередко преследовали. Местные власти подчас помыкали крестьянами-собственниками. Не обходилось и без внезапных налетов милиции на заметно преуспевающих нэпманов. Подобные случаи иногда освещались и подвергались осуждению в официальной печати. К числу людей, имевших большие, но еще Преодолимые трудности в 20-е годы относился известный поэт Осип Мандельштам. Однако, в отличие от последующего периода, НЭП был сравнительно плюралистической и либеральной системой. Дух его, вскоре заклейменный сталинистами как «гнилой либерализм», был примирительным и «экуменическим». Начиная с 1929 года, сталинский режим начал яростные нападки на гнилой либерализм, иногда называвшийся еще буржуазным либерализмом, который определялся им как примиренческое, терпимое отношение не только к оппортунизму, но и к прямо враждебным идеям. Глашатаем либерализма нет места в большевистской партии. Статья, датированная 21 ноября 1929 года и «Против буржуазного либерализма в художественной литературе. Дискуссия о перевале. Апрель 1930. Москва. 1931 год. Однопартийное государство не отказывало своим полудрузьям, полуврагам Вы питите «советский», поскольку в 20-е годы, в отличие от позднейших времен, это понятие определялось главным образом территориальной принадлежностью, а не бездумной верностью партийной догматики. Эту идею Коэн позаимствовал из высказываний Хейварда о литературном брожении в Советском Союзе, которые подтверждаются историей рассказанной Эренбургом. Именно такое терпимое отношение к разнообразию в обществе и официальный акцент на социальной гармонии и законности, а не на официальном беззаконии, 30 лет спустя, сделают НЭП моделью либерального коммунизма для коммунистических реформаторов и альтернативой сталинизму. Однако к концу 20-х годов, когда партия столкнулась с серьезными трудностями, НЭП оценивался не по его будущей привлекательности, а по достигнутым им результатам. Во многих важных областях благодаря НЭПу удалось добиться внушительных успехов. НЭП принес гражданский мир – политическую стабильность и восстановление экономики, сохранив при том политическую монополию большевиков и укрепив авторитет и влияние партии в народе, если судить по уменьшению в 20-е годы числа контрреволюционных выступлений. Помимо этого, в 20-е годы продолжалось развитие прогрессивного социального законодательства, порожденного революцией и, по большей части, отмененного после НЭПа. В области социального обеспечения, образования, прав женщин, разводов и абортов. Гражданский мир неповских времен также позволил правительству добиться успеха в борьбе против социальных зол, которые по традиции поражали его главную опору – бедноту. Так, к концу 20-х годов значительно уменьшилась неграмотность, и число учащихся начальных и средних школ выросло вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Смертность сократилась на 26%, детская смертность примерно на 30%, а заболевания венерическими болезнями уменьшились почти вдвое. Грамотность среди лиц старше 9 лет – составляла 24% в 1897 году и 51,1% в 1926. Невозможно судить о том, в какой мере этот прирост объяснялся усилиями советских властей. Многие из этих достижений, как, например, в области образования, были первыми шажками к перестройке все еще весьма отсталого общества. Другие же, в том числе многие из мер в области социального обеспечения, оставались скорее первыми наметками. Тем не менее, учитывая скудость ресурсов, за несколько лет, прошедших после окончания гражданской войны, большевистское правительство добилось многого. И в самом деле... Не приходится сомневаться в том, что совершившие революцию 1917 года рабочие и крестьяне теперь жили лучше, чем при старом режиме. В краткосрочной перспективе наибольшие выгоды от этого переворота получили крестьяне. Хотя в среднем жизнь крестьянина оставалась тяжелой, а хозяйство его велось примитивными орудиями, крестьяне имели мало тяглого скота и так далее – Революция устранила помещика, дала хлеборобу землю, отменила недоимки и сделала его независимым производителем. И при этом от него мало требовалось в политическом смысле. К началу двадцатых годов, когда рассеялся дым революции, крестьянин вернулся к своему традиционному образу жизни и самоуправлению. Партийные чиновники мало вмешивались в жизнь деревни, которая еще в 1928-1929 годах фактически управлялась не местными советами, а традиционной общиной, которую теперь осторожно называли деревенским обществом. В 1927 году на каждые 10 тысяч городского населения было 319 членов партии, а на каждые 10 тысяч деревенского всего 25. В трех четвертях советских деревень не было вообще никакой организованной партийной деятельности. Данные из издания в Лондоне 1928 года, страницы 499 и 504. В результате этого... Равно как и вследствие своих усилий повысить благосостояние крестьянства, советское правительство завоевало, если не любовь, то признание большинства сельского населения. Повышался престиж и влияние партии, особенно среди молодого поколения крестьян. Как писал в 1927 году один иностранный комментатор, «Хотя и медленно...» Старая деревня уходит в прошлое у нас на глазах. Достижения промышленного рабочего класса, от имени которого правила партия, были менее однозначны. Хотя первоначальные обещания большевиков предоставить рабочим политическую и экономическую власть выполнены не были, в общем положение рабочих было значительно лучше, чем до революции, когда условия труда, были почти такими же, как в романах Диккенса. К концу 20-х годов, когда городское население и пролетариат достигли довоенной численности, рабочий день сократился с 10 до 7,5 часов. Реальная заработная плата, хотя и была невелика по западноевропейским понятиям, по сравнению с уровнем 1913 года, увеличилась примерно на 11%. Заводской рабочий, так же, как и крестьянин, питался лучше, чем до революции. Кроме того, положение рабочих улучшилось за счет введения всестороннего, хотя и не всегда достаточного, социального обеспечения, профсоюзных льгот, бесплатного медицинского обслуживания и образования. С другой стороны, в 1927 году число безработных в городах достигло полутора миллионов человек, что вдвое превышало уровень 1924 года. Условия труда на заводах оставались весьма плохими, несчастные случаи на производстве были частым явлением. Питание и одежда стоили чрезвычайно дорого, а жилищные условия после революции значительно ухудшились». Плохие условия труда на заводах регулярно фиксировались и подвергались критике в печати. Вызванная войной разруха, рост населения и отставание жилищного строительства уменьшили количество жилплощади, приходящейся на среднего горожанина, с 7 квадратных метров в 1913 году до 5,8 квадратных метров в 1928. Конечно, невозможно подсчитать точно, сколько выиграли и сколько проиграли советские рабочие за первое десятилетие после революции. Следует принять во внимание миллионы погибших во время гражданской войны и от голода, равно как и разочарование у оставшихся в живых, возникшее от невыполнения большевиками их обещаний. С другой стороны, следует отдать должное социальной мобильности, приобретенной рабочими и в меньшей степени крестьянами, и революционному повышению их статуса при новом порядке. В психологическом плане значение видного общественного положения промышленных рабочих и беднейших крестьян, отведенного им большевистской идеологией, измерить невозможно, но не следует его и игнорировать. Выражалось ли оно в прославлении официальной пропаганды или в выполнении кое-каких второстепенных функций в качестве представителей советского государства или просто в доступе в прежние цитадели привилегированных классов – музеи, театры, дворцы и тому подобное – этот новый высокий статус вполне возможно частично компенсировал еще достаточно низкий жизненный уровень. Идею, связанную с воздействием нового высокого статуса, революции статуса, как он ее называет, Коэн почерпнул у Шенбаума. Каков бы ни был результат этих потерь и приобретений, советские рабочие и крестьяне в последние годы НЭПа накануне Сталинской революции жили лучше, чем до революции и чем в последующие годы. Советские невозвращенцы, представлявшие собой, скорее всего, нерепрезентативную группу, позднее вспоминали о НЭПе как о чем-то вроде «золотой эры» советской истории. Как бы то ни было, потребление продуктов питания на душу населения в деревне резко упало между 1928 и 1932 годами. Однако ни одно из этих достижений в экономической, культурной и прочих областях не уменьшало серьезности проблем, вставших перед Неповской Россией. Две из них имели особое значение. Первое – примитивное костное крестьянское хозяйство, производительность которого едва превосходила довоенный уровень, а рыночные излишки все еще были меньше, чем в 1913 году, что внушало немалую тревогу. Вторая проблема также была связана с перенаселенной малопроизводительной деревней. Крестьянская миграция заполняла города неквалифицированными, озлобленными рабочими, увеличивала армию безработных и еще более ухудшала условия жизни в городах. Население Москвы, например, в течение двух лет выросло на 204 тысячи человек – 156 тысяч из которых приехали туда из других мест. Обе проблемы, обостряемые слабым административным и идеологическим влиянием партии в сельских районах, ломали индустриальные планы большевиков и грозили подрывом рыночных отношений между городом и деревней, то есть основы НЭПа. В декабре 1927 года 15-й съезд партии принял решение начать наступление на эти проблемы при помощи более всестороннего планирования и увеличения капиталовложений в промышленность в сочетании с частичной добровольной коллективизацией и государственной помощью частным крестьянским хозяйствам. Рыков надеялся, что в результате этого проблему перенаселение и безработицы в деревне можно будет решить за пять лет. Своим бухаринским духом и резолюциями съезд подтвердил приверженность Неповским методам. Но, как показали события 1928 года, в некоторых партийных кругах росло ощущение, что эти новые меры приняты слишком поздно и недостаточны. С точки зрения партийных устремлений НЭП представлял собой неоднозначную картину. В 20-е годы советская Россия была страной резких контрастов. Традиционная и современная, саха и машина, отсталость и гигантские строительные объекты, творческий блеск, и непреодоленная неграмотность, безработица и бьющие в глаза богатство, бесплатное начальное обучение и что-то около миллиона беспризорников, мечты о социализме и пьянство. Живую картину жизни в советской России в 20-е годы рисует знаменитая документальная лента Дзигивертова «Человек с киноаппаратом», и его более ранняя серия короткометражных фильмов «Кино. Правда». Положительные явления укрепляли доверие к НЭПу и бухаринской политике руководства, а отрицательные порождали сомнения и разочарования, к которым также приводили все еще сильные воинственно-революционные настроения, особенно на низших партийных уровнях, ибо, несмотря на поражение левых и их дискредитацию, партийная революционно-героическая традиция продолжала жить, питаясь не только ностальгией по 1917 году и гражданской войне, но и недовольством худшими сторонами НЭПа. Высказывание Бухарина в 1928 году о все еще имевшем место величайшем предрассудке. Такой дух часто выражался в романах этого периода. К числу наиболее известных примеров относится «Цемент» Федора Гладкова.